Глава 12. 3 мая 2012 года. 19:55. Поселение отшельников. В этот раз в сарае, в котором их держали в прошлый визит, войтых провёл всего 2 1/2 часа. Он несколько удивился тому, что у него не забрали оружие, как и в прошлый раз никто даже и не думал его обыскивать на предмет опасных вещей. Даже неловко как-то становилось. Он был благодарен Николаю за то, что тот всё-таки не стал его убивать. В этуху очень повезло встретить именно его. Они долго смотрели друг друга в глаза, пока Николай не увидел в его взгляде то, что убедило его дать чужаку ещё один шанс. Или всё-таки Ветх был прав в своём предположении, и эти люди не так свирепы, как хотят казаться. Николай отвёл его в сарай, который, по всей видимости, служил местом предварительного содержания для всех просящих помощи, и велел оставаться здесь, никуда не ходить. Мне некобы оставить тут в карауле с тобой. Поэтому рассчитываю на твою разумность, сказал он. Пойдёшь в деревню сам, наткнёшься на кого-то из наших, кто тебя жалеть не станет. Так что сиди и не высовывайся. Здесь тебе пока ничего не угрожает. Войтых понимающий кивнул, проводил Николая взглядом и принялся ждать. В этот раз ждать оказалось труднее. Спать он не хотел, делать в четырёх стенах было решительно нечего. Свой смартфон он старался использовать исключительно по необходимости, чтобы лишний раз не сажать батарейку. Тем более теперь Когда он поделился одним из аккумуляторов с Сашей, кто знает, как много времени они ещё здесь пробудут, расходовать заряд батарейки на игрушки или чтение, чтобы скрасить ожидание, он точно не собирался. Через 2 1/2 часа за стенками сарая наконец послышался топот лошадиных копыт и голоса. Скрипнула входная дверь, и в сарай вошёл целитель собственной персоной. Похоже, он предпочёл приехать на встречу со своим гостем лично, а не приглашать его в деревню. Вот иху впервые показалось что его затея действительно могла закончиться для него плохо, если бы Николай и Целитель не были расположены к нему. «Что тебе нужно, Войтах?» — спросил Целитель, не проходя далеко внутрь, а останавливаясь у двери. «В деревне, про которую я говорил вам в прошлый раз, нужна ваша помощь», — быстро ответил Войтах, надеясь заинтересовать Целителя. «Моя помощь? Мы не помогаем мирянам, которые сами не просят нас о помощи. Таков наш закон». Ваши отец думали иначе. Именно он и ужесточил этот закон после своей попытки его нарушить. Старик рассмеялся. Они не благодарны и закрыты, а не все мертвы, возразил войта, чем вызвал интерес целителя. Тот чуть склонил голову набок и спокойно произнёс: "О чём ты говоришь? Вы же сами сказали, что деревня заселена снова. Вы прекрасно знаете, что это не так". Невозмутимо возразил войта. Это ведь благодаря вам мы смогли увидеть, как всё на самом деле. Не знаю, что вы добавили в тот чай, но наша слепота после этого прошла. Старик усмехнулся и сделал несколько шагов по направлению к Войтыху, сел на кучу сена и пригласил его сесть рядом. Я тебя слушаю. Когда мы вернулись от вас, деревня изменилась. В этот их послушно опустился на сено и сложил ноги по-турецки, неотрывно глядя на целителя. Она выглядела заброшенной, и там никого не было. Там давно уже никого нет. В богословке нам подтвердили, что в Комсомольской давно никто не живёт. Только там все уверены, что людей куда-то переселили. Но их не переселяли. Они умерли. Отпома 77 ца не отказались, а другая так и не пришла. По всей видимости, власти тогда предпочли скрыть это. Они сожгли тела и зарыли их в общую могилу без опознавательных признаков. Мы видели тени этих людей ночью. Они страдают, потому что не могут отправиться, ну, куда им там положено отправляться. Целитель слушал внимательно, не перебивая, лишь иногда недоверчиво прищуриваясь, а иногда понимающе кивая. Э, причём здесь я? спросил он, когда вой этих замолчал. Я не священник. Снаряжать души в загробный мир не моё дело. Я думаю, что ваш отец случайно проклял их, осторожно сказал Войтах, когда они его прогнали. Мой отец был божий человек. Как он мог кого-то проклясть? Это прозвучало с вызовом, и Войтах поторопился объяснить своё предположение, пока целитель не разозлился. Я уверена, это произошло случайно. В сердцах, послушайте, вы обладаете серьёзным даром. Я видел, какие болезни вы влечёваете, но это не единственная ваша способность. Вы смотрите на меня и читаете как открытую книгу, думая только по этому я до сих пор жив. Вы точно определили мой дар. Я действительно вижу некоторые вещи, и именно благодаря этим видениям я почти уверен, что какое-то неосторожное действие вашего обиженного и разозлённого теми людьми отца держит их на земле. Пожалуйста, пойдёмте со мной в Комсомольскую. Взгляните на эту братскую могилу. Вы сами сможете понять, есть проклятие или нет. И, возможно, сможете снять его. Я не знаю. Он задумался. простить их за своего отца, например. «Твоё имя значит воин, так?» — не в попад спросил целитель с улыбкой. «Да», — растерянно подтвердил Войтах, не понимая, почему вдруг прозвучал этот вопрос. «Если быть точным, счастливый воин, тот, кто рад быть воином». «Да, наверное, имя давал отец, а он у меня военный». И всегда хотел, чтобы сын последовал его примеру. И ты последовал, констатировал целитель. И даже сейчас, уйдя из армии, остаёшься воином. Вот только кому ты служишь теперь? Не страннее? Тогда кому? Войтах не стал спрашивать, как целитель узнал о том, что он больше не служит в армии, но и отвечать на его вопрос тоже не стал, только пожал плечами. Ты Ищешь смерти, Войтах? спросил целитель с интересом. Ты пошёл сюда, зная, что тебя могут убить. Ты не послушал моего совета и продолжаешь смотреть туда, куда простым людям смотреть не следует. У меня нет выбора, я это не контролирую, попытался объяснить Войтах, но старик махнул рукой, веля ему замолчать. Выбор есть всегда. Просто некоторые варианты люди сознательно или подсознательно игнорируют. Так и ты. Ты считаешь, что должен был рискнуть и прийти сюда. Также ты уверен, что не можешь не смотреть. Я просто хочу помочь тому, что осталось от этих людей. Я не буду делать вид, что я понимаю всю эту метафизику, но я видел их страдания и озлобленность. Они и так умерли раньше срока. были зарыты в яму, как безродные дворняжки, и уже шесть десятков лет существуют в неестественном для себя состоянии. Мне кажется, они уже искупили все свои грехи. «Ты даже не веришь в Бога», — заметил целитель. «Зачем ты говоришь о грехах и искуплении?» «Я верю в то, что я видел», — не колеблясь ответил Войтах. «Я могу не верить в богов, придуманных человеком». Но это не значит, что я могу закрыть глаза на то, что происходит, только потому, что оно не вписывается в мою картину мира. Целитель снова рассмеялся. Да, ты воин, покивал он с улыбкой. И нет, ты не ищешь смерти. Просто ты живёшь в займы. Ладно. Он легко поднялся на ноги. Пойдём в твою камсомольскую, посмотрим, чем я могу помочь. Войтых ужасно хотелось спросить, что старик имеет в виду под жизнью в займы, но не решился. Он вышел на улицу вслед за целителем, который велел Николаю ждать его здесь, сторожить коня. В Комсомольскую они отправились пешком. Если Войтых и волновался о том, как почти семидесятилетний старик преодолеет этот путь, то все тревоги прошли довольно быстро. Целитель шёл энергично и легко, даже сам Войтых больше выбивался из сил, чем он. И всё же, когда внизу показалась деревня, Уже давно стемнело. Пришлось достать фонарик, чтобы не сломать себе ногу. Ещё издалека Войтых понял, что что-то не так. В их доме не горел свет. Совсем. Ни свечей, ни фонарей не было видно. Дом словно уже погрузился в сон. Но Войтых понимал, что и вы спутники не отправились бы спать так рано, не дождавшись его возвращения. Фигуры, выстроившиеся вдоль забора, они заметили только, когда подошли ближе. Войтых остановился первым. Целитель сначала просто последовал его примеру, а когда понял причину внезапной остановки, тревожно перекрестился. Их было много, как и на том пустыре. Мужчины и женщины, молодые и пожилые, даже дети. Все стояли вдоль забора, обратившись лицами к дому, где остались Сидрова, Нев и Саша. Только Войтых уже знал, что лиц у них нет. Было непонятно, почему они стоят вдоль забора. Не могут войти? Не хотят? Чего-то ждут? Чего? Сердце колотилось уже не в груди, а где-то в горле. И он, и целитель так и стояли, словно приросли ногами к земле. Ни один из них не знал, что делать. Идти вперёд? Бежать прочь? Способны ли эти бесплотные тени что-то сделать живому человеку? Могли ли они уже что-то сделать тем, кто остался в доме? Вопросы проносились в голове воятыха. Секунды безвозвратно утекали, оставляя всё меньше времени для принятия решения, пока оно не кончилось совсем. Одна из теней, на вид маленькая девочка, возможно та самая, что встретилась ночью на Неву, неожиданно обернулась, словно услышала что-то. Тёмный провал вместо лица не давал понять её эмоций, но в этих чувствахлыхал и так: отчаяние, тоска, злость. Совсем как живой ребёнок подёргал за юбку стоявшую рядом женщину. Та тоже обернулась, а секунду спустя начали оборачиваться и все остальные, а потом они пошли к ним. Войта отступил назад, но сразу понял, что бежать в этот раз бесполезно. Их слишком много, они слишком близко, и путь в единственное известное ему безопасное место отрезан. Господи, помоги нам, выдохнул рядом целитель и что-то забормотал. Тени продолжали скользить к ним, но теперь не приближались, а окружали, оставаясь все на одинаковом расстоянии. Войтах инстинктивно встал спина к спине с целителем, чтобы вдвоём они могли визуально контролировать всю мёртвую толпу. "Сделайте что-нибудь", попросил Войтах старика. "Вы же наверняка можете". "Такому отец меня не учил", признался тот. "Так что просто помолись, Войтах. Коля заслужили". Бог поможет. Коли нет, значит, такова наша доля. Я чех, заметил в этом нервно. А мой отец, убеждённый коммунист, мои познания в религии сводятся к рождественскому венку и пасхальному колачу. Я не знаю молитв. Старик тяжело вздохнул. Так, да просто повторяй за мной. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя твоё, И чувствуя себя немного глупо, Войтых принялся послушно повторять за стариком. 3 мая 2012 года. 21:45. Деревня Комсомольская. Абсолютную тишину в доме нарушало только периодическое сопение Вани из спальни, которое то и дело переходило в настоящий молодецкий храп. Каждый из тех, кто остался в общей комнате, втайне ему завидовал. По крайней мере, он ничего не знал и спокойно спал. Свет Лиля погасила везде почти сразу после того, как они заметили призраков. Это позволяло лучше видеть происходящее на улице и внушало надежду, что с улицы не видно их самих. Призраки постепенно выстрелились в длинную шеренгу вдоль забора, но во двор не заходили. Это должно было успокаивать, но на самом деле нервировало ещё сильнее. Сколько они так простоят на дороге? Когда рискнут войти? И что будут делать, когда войдут? Напряжение в доме можно было резать ножом. Что же нам делать? Едва слышным шёпотом в очередной раз спросила Лиля. Она, Нев и Саша стояли на кухне чуть дальше от окна, но так, чтобы видеть освещённую луной дорогу и страшные тёмные фигуры на ней. Ответ с прошлого раза не изменился, поэтому Саша и Нев промолчали. Может быть, они исчезнут с первым криком петуха, как воренуха? Попробовала пошутить Саша, но голос прозвучал слишком напряжённо для шутки. Зато она удостоилась раздражённого взгляда от Лили, которых здесь нет. Напомнила та. Но Саша может быть права. Нев аккуратно, как будто они были из тончайшего хрусталя, снял с носа очки. Нет, в этот раз ему хотелось не столько протереть стёкла, сколько какое-то время не видеть улицы. Они могут исчезнуть на рассвете. Лиля взглянула на часы и глухо застонала. Те показывали лишь начало 11. -го. До рассвета было ещё очень далеко. Никто из них не произносил этого вслух, но каждый втайне надеялся на возвращение воитых исцелителем и одновременно боялся этого, поскольку не знал, как поведут себя при этом призраки. Когда именно те появились, оставшиеся в доме не видели, но поняли, что что-то вдруг изменилось. Призраки медленно по одному начали отходить от забора. «Они уходят?» — удивлённо спросила Лиля. «Не может быть». Шёпотом пробормотала Саша, хотя ясно видела, что это так. Неф торопливо вернул очки на нос и осторожно приблизился к окну. «Они не уходят», — сообщил он, почти прижавшись щекой к холодному стеклу. «Просто собираются чуть в стороне». Отсюда плохо видно, но что-то как будто привлекло их внимание больше, чем мы. Саша тут же сорвалась с места и бегом бросилась в соседнюю комнату, окно которой выходило во двор, но зато через него виднелась та часть дороги, где сейчас собирались призраки. Там дворжок, донёсся до остальных её голос. И целитель, кажется, призраки увидели их. Она вернулась на кухню. Мы должны что-то сделать. Что именно? Скептически поинтересовалась Лиля. «Не имею ни малейшего понятия», — ответила Саша, уже торопясь на улицу. «Но «Ну, не бросать же их там». «Это плохая идея», — пробормотал Нев, тем не менее торопясь за Сашей. Лиля шумно выдохнула, обернулась на дверь спальни, где спал её брат, а затем, коротко выругавшись сквозь зубы, последовала за Сашей и Невом. «Те уже успели не только выйти во двор, но и добраться до калитки». Призраки окружили воита и целителя, не приближаясь к ним, но и не разрывая кольцо, и медленно, медленно плыли вокруг них. Саша, Лилия и Неф остановились, чуть не доходя и не зная, что предпринять. Воит их увидел их первым и поднял руку, веля не приближаться. Целитель же стоял неподвижно, прикрыв глаза и сложив руки на груди, и лишь губы его шевелились. В абсолютной тишине мёртвой деревни, да вышедших из дома, донеслось сначала только неразборчивое бормотание, а затем они смогли узнать слова молитвы. «Ваши молитвы не работают», — заметил Войтах, обращаясь через плечо к целителю. «Нужно попробовать другой вариант». «Если ты знаешь, какой Войтах, то я готов попробовать», — отозвался тот. «Но я говорил тебе, что отпущение грехов и снаряжение мёртвых в последний путь — не моё дело». Стоявший вне круга призраков, видел, как Войта их пару секунд в отчаянии смотрел на безликие тени, а потом прикрыл глаза, на что-то решаясь. Он шагнул вперёд и вытянул перед собой руку, словно собирался коснуться одного из призраков. "Войта, их не смей!" выкрикнула Лиля, но было уже поздно. Маленькая девочка тоже шагнула вперёд и протянула руку. Её полупрозрачные пальцы прошли сквозь пальцы Войтаха, и того словно током ударило. Он дёрнулся, прижал руку к груди, растирая сведённые пальцы другой, а потом открыл глаза и уверенно заговорил. Послушайте, ваш отец действительно проклял их. Дословно сказал следующее: "Понесёте вы наказание за грех гордыни, и болезнь ваша станет вашей погибелью. Не найдёте вы дорогу в Царство Божие и будете навсегда преданы забвению". Больше похоже на предсказание, чем на проклятие. Тихо заметил Нев, так что слышали его только Саша и Лиля. Целитель тоже на мгновение прикрыл глаза, а потом поднял руки и развёл их в стороны. В чём бы вы ни были грешны, не дело человека вас наказывать, громко и немного торжественно произнёс он. Лишь Господь решает, кому есть место в царстве его. Простите зло, причинённое вам, как я прощаю, причинённое вами. Покоятесь с миром. Имена ваши не будут забыты, и пусть Господь будет к вам милосерден. Фигуры замерли. Несколько секунд ничего не происходило, а потом с лиц тех, что стояли ближе к целителю, медленно сползла чернота словно маска. Вскоре лица всех призраков стали обычными, человеческими. Саша узнала Марию, исполнявшую здесь обязанности врача 60 лет назад. Неф — вдову Катерину Андреевну, показавшую ему дорогу к отшельникам. Была среди призраков и старуха, с которой они столкнулись в первый день своего приезда. Все те, кто умер здесь страшной осенью 52-го года, отказавшись от одной помощи и не дождавшись другой, стояли теперь перед ними. Лица их были спокойны, на некоторых играли лёгкие улыбки. Живые тоже не шевелились, боясь нарушить этот удивительный момент прощения и прощания. Наконец, призраки повернулись и неторопливо побрели прочь, по одному растворяясь в ночной темноте. 3 мая 2012 года, 2203. Лишь когда последний призрак окончательно растаял в воздухе, целитель опустил руки. Ноги его внезапно подогнулись, и он наверняка рухнул бы на землю, если бы Войтах не подхватил его». Тут же на помощь подоспели и Нев, поддержав старика с другой стороны. «Всё в порядке», — произнёс целитель, выпрямляясь. «Вам нужно прилечь и немного отдохнуть», — заявила Саша, подходя ближе. «Не знаю, что вы сделали, но это отняло у вас много сил». «Ничего не нужно, со мной всё хорошо». Твёрдо возразил целитель, хотя даже в темноте были видны капельки пота на его изрезанном морщинами лице. "Так да хотя бы выпейте с нами чаю", попросила Лиля. "Мы же должны отблагодарить вас за ваше гостеприимство". Старику усмехнулся, собираясь ответить, но потом вдруг повернул голову к дому и замер, как будто что услышал. Остальные тоже не шевелились, прислушиваясь к тишине, но так ничего и не услышали. «Мне кажется, кому-то ещё нужна моя помощь», наконец произнёс целитель, по-прежнему глядя на обветшавший дом, в котором теперь остался лишь Ваня. «Мой брат болен», — сказала Лиля. Целитель коротко кивнул и тут же направился во двор. Шёл он хоть и медленно, но вполне уверенно. Остальные переглянулись, а затем последовали за ним. Лишь когда они уже входили в дом, Саша коснулась локтя Войтыха, Чуть придержав его, тот остановился и вопросительно посмотрел на неё. "Я видела у тебя в машине энцефалограф", прошептала Саша, бросив быстрый взгляд на остановившегося посреди кухни целителя. В комнате, освещённой одним лунным светом, он сам больше походил на призрак, а чем на живого человека. "Давай попросим старика позволить нам снять показания". В её голосе появились просительные нотки. Войт их задумался на мгновение, а затем кивнул. "Можно попробовать". Он прошёл на кухню и остановился возле целителя. Позвольте нам изучить то, что вы будете делать. Мы исследователи. Мы приехали сюда исследовать ваш дар. Я прошу только разрешения прикрепить пару датчиков к вашей голове и снять всё на камеру. Саша по-детски скрестила пальцы за спиной и посмотрела на целителя, ожидая его ответа, и изо всех сил надеясь, что он не станет возражать. Тот наградил Войтеха долгим тяжёлым взглядом, а потом внезапно рассмеялся. «А ты нахал, молодой человек. Что ж, так и быть. Мне это не помешает, вам не поможет, так что разницы нет. Прикрепляй свои датчики и снимай на камеру, чтобы это всё не значило». Войтех на минуту вышел на улицу и вернулся уже с небольшим чемоданчиком в руках, вручив его Саше. Она только удивлённо приподняла бровь, открыв его и разглядев поближе. Оборудование оказалось новым и очень дорогим. Даже больница, где она работала, такое не снилось, хотя на финансирование они не жаловались. Если бы бизнес её мужа не был связан с поставками медицинского оборудования в различные клиники, она бы никогда подобного даже не видела. Саша бросила на Войту заинтересованный взгляд, гадая, где он мог взять такой чемоданчик и во сколько он ему обошёлся, но спрашивать ничего не стала. А Лилетя временем торопливо зажгла несколько толстых свечей и включила стационарный фонарь, осветив кухню. "Датчики не доставят вам неудобств", пообещала Саша целителю, осторожно прикрепляя к его голове небольшие электроды. "Они беспроводных, вы их даже не почувствуете. И вот эти тоже прикрепи", попросил Войт, их протягивая ей ещё один совершенно новый комплект. "Пульсы и давление меряют для более полной картины". Всё это бесполезно, молодой человек, усмехнулся старик. Я лишь проводник его воли. Это не значит, что мы не сможем ничего зафиксировать, улыбнулся в ответ Войтых. Проводники тоже как-то реагируют на проводимый через них сигнал. Да, будет так. А себя ты уже так изучал? Войтых чуть не выронил камеру, которую как раз включал, и с тревогой оглянулся на Неве и Лилю. Те в свою очередь посмотрели на него. Саша сделала вид, что ничего не услышала. Целитель с интересом наблюдал за этой сценой, а потом понимающе хмыкнул. Если всё готово, то позвольте мне помочь вашему другу. Войток сделал приглашающий жест в сторону комнаты, из которой как раз донёсся очередной храп. Целитель вместе с Лилей, державшей в руках свечу, вошёл в комнату и остановился у кровати, на которой просыпал всё самое интересное не вовремя заболевший Ваня. Неф и Войт их остались стоять в дверях, чтобы не толпиться в комнате. Саша же и вовсе не стала приближаться к спальне. Её больше интересовали показания энцефалографа, а не то, что при этом будет делать старик. Тот несколько долгих секунд рассматривал спящего, а затем осторожно положил ему руку на грудь. «Что с ним?» — шёпотом спросила Лиля, с тревогой глядя на брата. Ей казалось, что он давно должен был проснуться, ведь суета в доме и вокруг него не могла его не разбудить. Обычная простуда, помноженная на излишнюю самоуверенность, усмехнулся целитель. И если с первым я могу помочь, то второе мне вы не подвластно. Лиля улыбнулась, но больше ничего не стала спрашивать. Старик тоже замолчал, положил на руку вторую и прикрыл глаза, снова что-то забормотав, но на этот раз совсем неразборчиво. Сколько прошло времени, никто не знал. Саше с энцефалографом показалось секунды. кусающей губой Лиле вечность. Наконец, целитель медленно открыл глаза и чуть приподнял руки над Ваниной грудью. Тот глубоко вдохнул, просыпаясь, и тоже приподнял веки, в ту же секунду резко дёрнувшись в сторону и едва не впечатавшись головой в стену. «О, шумать!» — выдохнул он бешеным взглядом, осматривая всех в комнате. «Что здесь происходит?» «Ничего такого, просто чудо исцеления», — хмыкнул Войтых с порога. «Как себя чувствуешь?» Тот ещё раз осмотрел всех, немного задержав взгляд на целителе. Прекрасно. Что? Даже на умирающего больше не похож. Со смешком отозвалась из кухни Саша. Ваня не ответил, наконец успокаиваясь. Пробуждение в маленьком тёмном помещении на неудобной кровати, когда над тобой стоит незнакомый человек, могло выбить из колеи кого угодно. Лиля быстро обняла брата и посмотрела на целителя. Спасибо вам, горячо поблагодарила она. Может быть, всё-таки останетесь у нас на чай? Чем дольше я у вас нахожусь, тем больше вопросов ко мне потом возникнет, возразил тот. Я уже поставил чайник, заметил Неф. Это не займёт много времени. Целитель пожал плечами, не соглашаясь, но и не споря больше. Все, кроме Сидровых, вышли из спальни обратно в общую комнату. Саша снял с целителя датчики, а он посмотрел на монитор, за которым она до этого сидела с любопытством, смешанным с иверным ужасом. Мир очень изменился, прокомментировал он сдержанно, отходя подальше. Не к добру это. Мир меняется веками, в ответ их покачал головой. Но пока ничего ужасного с ним не случилось. Целитель только вздохнул. Уходить он не торопился. Дождался, пока Нев разлил по кружкам кипяток, с сомнением посмотрел на чайный пакетик и слегка нахмурился, попробовав получившийся напиток. Лиля с Ваней присоединились к остальным, причём сразу стало понятно, что последний уже в курсе всего произошедшего, поскольку он с ходу задал воитыху вопрос. Ладно, предположим, я на секунду поверил, что вы все тут не окурились, а реально видели призраков. Я вот только не понял, Как ты там узнал, что сказал тот чувак, который приходил в деревню десятилетия назад? Какое-то время Войтых сосредоточенно мешал чай ложечкой, хотя сахар не клал, а потом всё же ответил. Аним мне показали. Кто? Не понял Ваня, на секунду замеряв, хотя как раз садился за стол, чтобы тоже выпить чаю. Призраки? Внезапно догадался Нев. Саша поперхнулась чаем и закашлялась. Ваня смерил её насмешливым взглядом, уселся поудобнее и снова повернулся к Войтыху, ожидая ответа, и, конечно, не воспринимая слова Нева всерьёз. Именно так, согласился Войтых. Они вели меня к разгадке своей тайны самого приезда сюда. Я только, не сразу это понял. Говорил же я тебе: "Не смотри ты туда". Целитель снова покачал головой, делая маленький глоток чая. По всей видимости, современный напиток не пришёлся ему по вкусу. Добром для тебя это не кончится. Но если бы я не смотрел, мы бы не смогли понять, как освободить эти души, возразил Войтых. Так ты чего, типа экстрасенса, что ли? Никак не унимался Ваня, а затем ткнул Войтых у пальцем в плечо, как будто желая убедиться в его реальности. Настоящий, живой. Елиля тихо фыркнула, хотя на её лице тоже читалось любопытство. А почему нам ничего не сказал? улыбнувшись, поинтересовалась она. Вой это неловко пожал плечами. Люди редко способны воспринять то, чего не видели своими глазами. Если бы я начал наше общение с такого заявления, вы бы решили, что я спятил. Его новые друзья переглянулись, молчаливо соглашаясь с ним. Значит, все эти ваши обмороки, головокружения, с не меньшей заинтересованностью в голосе предположил Нев. Да, подтвердил Войт, их перебивая. Видения. В моменты этих вспышек я выпадаю из реальности, и, видимо, вестибулярный аппарат даёт сбой. А иногда мозг просто перегружается. Ты знала, Елена повернулась к Саше, вспоминая тот момент, когда они вдвоём вернулись с обхода деревни и заявили, что войтых просто упал. Далеко не с самого начала. Покачала головой Та. Мне он тоже долго врал. Что ж, как знаешь, войтых. Целитель отставил почти полную кружку и поднялся со своего места. Пора мне некогда рассеиваться. Давайте я вас провожу, предложил войтых, поднимаясь следом. Проводи меня до выхода из деревни, согласился старик. Дальше я сам. И не ходите больше на нашу землю, строго сказал он остальным. Возвращайтесь домой. Бог в помощь. Он бросил на Неву пронзительный взгляд, а потом вышел. Не очень-то и хотелось, пробурчал себе под нос Ваня, провожая его взглядом. Я сейчас вернусь, пообещал Войтах и тоже исчез за дверью. На улице он догнал не в меру резвого старика уже у калитки. Спасибо вам за помощь, поблагодарил он. И Николаю передайте спасибо. Передам, кивнул целитель, чуть сбавив шаг. И вот что я тебе скажу: тот, кто рад быть воином, не смотри ты туда, куда смотришь, не доведёт тебя это до добра. Послушай старого умного человека. не говори мне, что ты это не контролируешь. Ты можешь не смотреть. И ты знаешь, как. Не уверен, что понимаю вас, признался Войтах. А ты подумай и будь осторожен с теми из вас, кто самый старший. Сневм он без обиден. Он не так прост, как кажется даже самому себе. Просто будь настороже. Посоветовал целитель и остановился. Вот и всё. Дальше я сам. Возвращайся к своим людям и не лги им. Ложь грешна, какие бы у неё ни были причины. Я не начал войтых, но старик остановил его. Не надо, не бери грех на душу. Он усмехнулся, а потом вдруг посерьёзнил. И скажи тем, кому ты служишь, чтобы не приходили. Кто в нашу общину с недобрыми намерениями придёт, тот найдёт только смерть. Я не понимаю, о чём вы, холодно отрезал воитых. Я никому не служу. Целитель огорченно покачал головой. Зря ты думаешь, что если мы живём далеко от мира, то мы такие уж тёмные. Мы не знаем мира. Каким он стал в последние сто лет, это так. Мой предок привел сюда тех, кто ему верил, в 1909. Он не просто целил. Он прорицал будущее. Он знал о том, что грядет через восемь лет. От этой напасти и увел наших предков. Но они ушли не с одной только Библией, но и с другими книгами и знаниями. Это были образованные люди, высокородные в том числе. Мы не шайка сектантов. И я могу отличить солдата от генерала, когда смотрю на него. Ты командуешь ими. Он кивнул в сторону оставшегося позади дома. Но кто командует тобой? Ты сам-то знаешь. Войтых ничего не ответил. Просто молча смотрел на целителя, пока тот не кивнул. Вижу, ты меня понял. «Передай им и береги себя, не смотри туда». Целитель ещё несколько мгновений разглядывал его, а затем развернулся и пошёл прочь, как те призраки, которых он, наконец, освободил от этого места.